черные розы. Настал день роковой. Коттедж из взрывчатых кирпичиков был построен. Островитяне толпились возле этого уютного, многообещающего жилья, похваливали работу и стройматериал. Внутрь, пока не входили, первыми туда должны были вступить Кузя с Марусей. Однако, Поскольку дверей как таковых и оконных рам в раю не водилось, интерьер был открыт для обозрения. Я тоже заглянул через дверной проем в спальню, где главенствовал мягкий двухспальный тюфяк. Но небрачная ложе интересовало меня. Я вцепился глазами в пол. В зазорах между брусочками тола поблескивала художественная инкрустация — Детонаторы и запалы. Холодок прошел по спине. Босиком-то по этим украшениям ходить еще более или менее безопасно, но ведь завтра поутру сюда гости в туфлях острокоблучных припрутся плясать. И никто из островитян беды не предвидит. Только нам с Кузей все ясно, но Кузя из-за неразумной любви своей хуже слепого. Вечером на площадке состоялся обряд бракосочетания. Весь рай собрался, даже старики и детишки подсыпались. При всем народе королева вручила Кузе и Марусе пресловутую рыбу флюгунш. Стали они вдумчиво жевать ее, уста их встретились. В публике одобрительные возгласы, переходящие в овацию. И тут друг мой на прощанье решил порадовать аудиторию гвоздем своего репертуара. Встал на певческое возвышение и затянул свой любимый романс. Черные розы, эмблему печали, при встрече последней тебе я принес. Он его до конца, слово в слово, исполнил с чувством пел, с надрывом, мне даже не по себе стало. И островитян проняло. Смысла, конечно, не понять им было, но надрыв-то, надрыв до них дошел. Понурились, скуксились, у многих слезы потекли, плачут и сами дивятся. Что это с ними происходит?» что это за соленая вода из глаз выделяется, ведь никто из них в жизни своей ни разу не плакал. Тем временем у края площадки на цветочных часах темный цветок раскрылся, и пошли счастливые новобрачные свою райскую жилплощадь осваивать. А все прочие, Слезы утерли, успокоились, и айда по домам. Ведь утром им предстояло встать пораньше и идти поздравлять молодоженов. А я направился к шлюпке. С трудом, но доволок ее до водяной поверхности. Потом принес пищевой запас, распределил его по боковым ящикам. Затем взял канистры из носового рундучка, Сходил к ручью, наполнил их пресной водой И вот отчалил. Грибу налегаю на весла, А океан спокойный, ночь лунная, Берег рая отлично виден, как на картине. И вдруг пропал берег. Вопреки всем законам оптики пропал. «Это, безусловно, повседневная работа серой рыбы», — сказалось. Меж тем ветер свежеть начал. Правда, он мне попутный был, он все дальше отжимал меня от невидимого рая, но он все крепчал. Валики пошли по океану, небо затянуло, луна скрылась. Час шел за часом, Я греб, сил не жалея, держа шлюпку кормой к волне. Ветер, опасный мой попутчик, совсем распсиховался, гнал низкие грозовые тучи, выл, гудел. Я не сразу приметил, что солнце восходит. Но это, невзирая на всю непогоду, был явный восход. Впереди Край горизонта посветлел, залел. Сейчас в раю на цветочных часах розовый цветок, наверное, раскрылся, подумал я. И представилось мне, как островитяне, надев свои танцевальные туфли, идут поздравлять Кузю да Марусю. И вдруг, с той стороны, где остров, что-то полыхнуло. Вспыхнула. Потом, перекрывая шум ветра и волн, Гул пронесся над океаном. Не стало рая. Не помню, сколько дней провел я в том плаванье. Наступил долгий штиль. Я греб, а куда — и сам не знал. Потом кончилась еда. Потом и личные жировые накопления иссякли. Меня подобрали добрые туземцы-рыбаки, обитатели одного экзотического, но не райского острова. Долго описывать, как я все-таки на материк перебрался, как потом, после долгих сложностей, на родину вернулся в свой городок. По возвращении... Я поступил на краткосрочные счетоводные курсы, потом в курортную бухгалтерию устроился, потом женился, потом незаметно пенсионный возраст подошел. Живу я неплохо, имею семью, пользуюсь дарами природы и кухни. А ведь мог погибнуть, если б не проявил инициативы.